«Меня предостеречь». «Да нет», — покачал головой Эверетт, — «это невозможно. Это было бы против всех правил. А прежде всего, ты, Кир. Стража времени не допустит, чтобы будущее было под угрозой из-за одного единственного человека». «Ну, ладно. Это я просто так», — сказал Кейт. Вероятно, существует еще какая-то другая возможность. Ситуация, из которой потом развилось все остальное, наступила 16 лет назад. Персидскую империю не создал один определенный человек, но логическая связь событий... Допустим, что я бы тогда не появился вообще. Так что же, Гарпагес не нашел бы другого псевдокира? Тождественность короля не играет никакой роли. Конечно, он отличался бы от меня, но если бы это был логически мыслящий человек, он должен был бы решать, как и я. История развивалась бы так же. Решают лишь перекрестки времени, а вот на них влиять нельзя. Правильно, а вот то, что ты объявился в пещере и было таким перекрестком. Только твой вид привел Гарпагеса к мысли создать Кир. Без этой мысли Метская империя распалась бы сама по себе, став добычей лидийцев либо восточных варваров. Нет, к пещере мы и не приблизимся, разве что на это будет разрешение главного управления или Данелиан. Кейт наблюдал его поверх края своего покала. «Ты не хочешь?» чтобы я вернулся правда тихо спросил он эверард вздрогнул чаша упала на землю и разбилась а вино растеклось красное как кровь по мраморным плитам молчи крикнул он переставая владеть собой кейт остался спокоен здесь я король а мне довольно шевельнуть пальцами и мои слуги иссекут тебя на куски ты думаешь что достигнешь чего-то угрозами. Кейт долго молчал, но потом тихо сказал. «Извини, ты не можешь себе представить этот шок. Я признаю, это неплохая жизнь, но постоянное чувство, что ты должен соединять двух в одном лице, действует мне на нервы. Наверное, поэтому я и буду через 13 лет искать смерти». И тем не менее, иногда думаю, что моя жизнь имела смысл и что она себя оплатила. Он усмехнулся. «У меня было много жен, но Касандана стала моей первой женой, потому что похожа на Синтию. Впрочем, точно не скажу, все это было так давно. Двадцатое столетие уже для меня нереально». А добрый конь значит для меня больше, чем самый лучший спортивный автомобиль. Знаю, что моя жизнь здесь имеет смысл, а этого не может сказать каждый. Да, мне жаль, что я потерял самообладание. Я знаю, что ты помог бы мне, если бы это было в твоих силах, иначе не пришел бы. Ну ладно, буркнул Эверард, ему было жаль Кейта. В мозгу у него была пустота, а мыслям не за что было зацепиться. На потолке над собой он видел юношу, который убивает быка. Бык был одновременно солнцем и человеком. За колоннадой в саду прохаживалась стража. Их лица были неподвижны и невыразительны. Гарем был в левом крыле дворца, которое просвечивало между виноградными листьями. В нем жили сто или тысяча женщин, которые могли считать себя счастливыми, если царь о них иногда вспоминал. За городскими воротами лежали широкие поля, на которых трудились крестьяне, чтобы взять у почвы ее плоды. Почва уже очень старая сегодня. Она была уже старой, когда в эту землю пришли арии, а это было в глубочайшей древности – Далеко на севере выселись горы, где жили волки, медведи и львы, где селились демоны. Чужая земля, таинственная земля.